Глава шестая. Ну что же, отрицательный результат – это, как известно, тоже результат. Я, уставшая, добралась до дома в одиннадцатом часу дня. Тети Милы не было дома, я сразу это поняла. Тут не пахло свежей выпечкой или готовящимся вареньем, здесь не работал на полную громкость телевизор. Наверное, с упоением читает детективы в читальном зале местной библиотеки. Это ее любимое занятие после кулинарии. Я же позволила себе маленькую радость. Горячая ванна с солью и апельсиновым маслом. Своеобразная расслабляющая процедура после тяжелых трудовых будней. Лёжа в ванне, я даже не пыталась рассуждать о деле. У меня накопилось такое количество несвязанной информации, что, как говорится, без пол-литра не разберёшься. Сейчас мне хотелось думать о чём-то приятном, а не о том, что никак не хочет выстраиваться в тонкую прямую линию. После ванны молотый кофе с коньяком и бутерброд с сыром для утоления голода. А потом снова работа. Для начала я позвонила Володе Порошину. Все-таки после вчерашнего дня я оставила сотрудникам внутренних дел столько материала для разработки. Двое нападавших на Сашку Егоркина, трое со склада под Сакуровым. Мне не терпелось узнать, кто эти люди и чего они хотели. «Так складские – это тоже твоя работа!» – удивился Володя. «А как тебя туда занесло?» «Я там клиента прятала». «На складе?» «А что? Крыша над головой есть, и то хорошо». «Ну да, наверное», – усмехнулся Порошин. «Только должен тебя разочаровать. На складе мы взяли двоих, а не троих». Значит, один ушёл. Обидно. Но не это важно. Меня интересует, кто они такие и кто их заказчик. Про складских пока ничего сказать не могу. С ними не было времени разобраться. Оба в больнице. У одного огнестрел, у другого нос сломан и ребро. Ты что, танком по нему проехала? Да нет. Нос я готова взять на себя, а вот ребро вряд ли моих рук дело. Может, ваши ребята постарались? Послушай, Евгения Охотникова, Володя стал максимально серьезен. Я понять не могу, что у тебя происходит с этой Скворечниковой? Кто ей угрожает и почему? Я сама в этом хочу разобраться. Может быть, тебе помощь нужна? Ты мне уже помогаешь, Володя. Этого недостаточно, если за твоей подзащитной пришли такие мордовороты. Значит, тут пахнет жареным. Володенька, поверь, ты мне очень помогаешь. Подключаться пока не надо, я справляюсь. Единственное, чего мне не хватает, это информации. Мы можем завести дело. Он, не слушая меня, гнул свою линию. «Не надо ничего заводить. Ты хочешь, чтобы у меня проблемы были?» «Я применила оружие». «Ты защищалась?» «Сказать тебе по правде, я не защищалась. Я просто не хотела долго возиться. Давай на время закроем эту тему. Когда мне понадобится твоя помощь, я сообщу». Я готов закрыть глаза, но если за два дня ты не наиграешься в детектива, я подключусь к этому делу без твоего ведома. Поняла? Поняла, поняла. Ну ладно, со складскими я могу подождать. Мне не терпелось получить всю информацию о событиях вчерашнего дня. А что с теми двумя, которые на Егоркина напали? Что они говорят? А ничего не говорят. – обрадовал меня Володя. – Но я с ними не первый раз сталкиваюсь. Это люди-пурги. – Уверен? – Конечно, уверен. Девица – та вообще приближенная пурги. Она ему и любовница, и телохранительница, и повар, и домохозяйка. Он называет ее пчелкой. Она действительно работает на парня как пчелка я, признаться что-то в этом роде и ожидала я имела в виду связь между моими вчерашними противниками и пургой слушай володя расскажи про пургу что за человек где его найти а порошено что-то очень развеселило вскоре я поняла что именно он сейчас у нас приехал пчелку свою вызволять Хочешь с ним поговорить, приезжай в отделение. Бегу! Мне понадобилось минут пять, чтобы из домоседки в махровом халате и тапочках превратиться в симпатичную, ненакрашенную, но хорошо одетую девицу. Еще минут пять мне потребовалось, чтобы прогреть замерзший автомобиль, и вот я уже неслась по улицам города навстречу с пургой. Я подъехала к назначенному месту встречи. У отделения сразу же заметила шикарный автомобиль – джип черного цвета. Рядом бравые молодцы, двое высоких, накаченных до безобразия парней, в тренировочных костюмах и один низкорослый, тумбообразный парнишка невысокого роста. Он был всего на несколько сантиметров выше капота черного джипа. Я сразу догадалась, чья это машина. Но к ребятам подходить не стала. Прежде мне надо было встретиться с Порошиным. Володя узнал меня, хотя мы не виделись года два. Все больше по телефону общались. «Ты совсем не изменилась!» – начал он, но я сразу перешла к делу. «Где он?» «Ты про Пургу?» «Он на улице!» «На улице? Возле джипа?» В уме я прикидывала, кто из тех троих, кого я только что видела, мог быть влиятельным и далеко не бедным пургой. Все трое произвели на меня впечатление тупых, обделенных интеллектом мальчиков для битья. «Я видела на улице троих мордоворотов. Неужели среди них есть пурга?» «Маленького пузатенького пацана видела?» «Вот это и есть наш знаменитый пурга!» Володя хихикнул. «Завидный жених, между прочим, хотя ему всего двадцать два!» «Ужас! Мне даже страшно подумать, как выглядят незавидные женихи!» Я улыбнулась, а потом поинтересовалась. «Ну и как зовут этого красавчика?» Хочешь с ним поговорить? Разумеется, для этого я и приехала. Его зовут Григорий Вальтерович, И не вздумай называть его Гриша. Он этого терпеть не может. Даже разговаривать с тобой не станет. И кто только такие имена детям дает? Гриша – нормальное имя. А тебе не нравится? Да я не про Гришу, а про Вальтера. Кстати, я его знаменитого папашу знаю как Валентин, причем тут Вальтер. Его знаменитого папашу действительно зовут Вальтер, но он предпочитает другое имя, русское, пояснил Порошин. Ладно, спасибо за консультацию. Пойду перекинусь парой слов с Григорием Вальтеровичем. Я с трудом выговорила это сложное отчество. Ребята возле джипа весело ржали, лузгали семечки и матерились. Когда я решительно направилась к их честной компании, два мордоворота в спортивных костюмах вышли мне навстречу, преграждая путь к своему лидеру. «Какие -то — Какие-то проблемы? — спросил один из них, демонстрируя свои редкие зубные ряды. «Мне надо поговорить с Григорием Вальтеровичем», сообщила я и постаралась обойти препятствие. «А вы уверены, что Григорий Вальтерович хочет с вами разговаривать?» «Я думаю, ему будет интересно познакомиться с человеком, который отправил в нокаут пчелку». В ответ я тоже улыбнулась. «Не понял», вмешался сам Пурга раздвигая своих парней, как ворота. Он посмотрел на меня снизу вверх и зло спросил, «Это ты, что ли, та случайная прохожая?» «Это я!» Не без гордости ответила я. «И какого рожна ты полезла не в свое дело?» Пурга пытался запугать своим авторитетом и попёр прямо на меня, в грудь. Но когда его грудь наткнулась на мой пупок, немного сбавил обороты и сделал шаг назад. Я выполняла свою работу. Какую ещё работу? Его ноги сами собой направились ко мне. Но потом парень опомнился. Один раз он уже пытался столкнуться со мной грудь в грудь, Но выглядело это слишком комично, поэтому Пурга из последних сил заставил себя тормознуть и ретироваться, пока все отделение милиции, возле которого мы стояли, не разразилось громким хохотом, наблюдая, как самоуверенная моська катит бочку на слона. Я, разумеется, далеко не слон, но рядом с Пургой ощущаю себя как минимум слоненком. «Я охраняю Александра Егоркина!» – соврала я для пользы дела. «Ой, не смешите меня!» – Пурга глухо хихикнул и взглянул на своих мордоворотов. Те, как по команде, заржали. «Значит, Санька в штаны наделал и телохранителем обзавелся?» «Ха-ха-ха-ха! А денег, видать, у парни немного!» Так он бабу взял, чтоб подешевле было. Я стою дороже твоих ребят. Я высокомерно посмотрела на Качков. Могу с обоими справиться за несколько минут. Хочешь убедиться? Я перешла на «ты», позабыв о предупреждениях Порошина. Что ты сказала? Один из них шагнул мне навстречу и попытался схватить за плечо. Но Пурга тормознул своего парня. «Подожди! Не забывай, где мы находимся!» Пурга кивнул в сторону отделения. «Перенесем наш спарринг в другое место и на другое время!» Он посмотрел на меня оценивающим взглядом. «Твоя самоуверенность и решимость подсказывают мне, что я имею дело с Евгенией Охотниковой? Я прав?» прав мне рассказывали о тебе серьезные люди на которых ты работала и ты хочешь сказать что этот никчемный и безденежный егоркин нанял тебя в качестве охраны у него лишние деньги завелись или он сразил тебя своей мужской статью и безудержной страстью в постели пурга заржал Его ребята вновь поддержали остроумного босса. «Нет, Александр ничем меня не сразил и денег не заплатил. Но мне он нужен живым и, желательно, невредимым». «Могу я узнать, зачем?» Я не спешила с ответом, оглядываясь по сторонам в поисках уютного местечка для беседы. Стоять на улице в десятиградусный мороз, пряча лицо от ветра, и вести серьезные разговоры было не очень удобно. Сообразительный малый Пурга догадался о моих намерениях и скомандовал одному из парней. «Зайди в бабочку, пусть приготовит нам столик». Парень молча направился в находившееся поблизости с отделением милиции кафе согревающим названием «Бабочка». «Кофе будешь?» – спросил у меня Гриша. «Буду, и пирожное тоже буду», – не растерялась я. «Тогда пошли». И мы поплелись в сторону кафе. Пурга старался идти чуть впереди. Второй его охранник шел следом. Я замыкала вереницу. Бабочка встретила нас зажигательной песней в исполнении Верки Сердючки. Великовозрастный администратор кафе, сияющий улыбкой, поприветствовал Григория Вальтеровича и проводил к столику. На меня по-прежнему никто не обращал внимания, ни мой спутник, предпочитающий держаться на три-четыре шага впереди меня, ни его бдительный охранник. Непротивный противный администратор. Я, как собачка, плелась позади всех и думала, как бы отомстить этому мальчишке за такое невнимание к моей персоне. Мы уселись на балкончике, отделенном от всего зала резными ставнями с разноцветными бабочками из папье-маше. Столик был накрыт на двоих, Бдительные охранники в тренировочных костюмах сидели при входе на балкончик с зарезными ставнями. Нам принесли кофе, вазу с фруктами и десяток эклеров на подносе. «Так о чем вы хотели со мной поговорить?» – поинтересовался Пурга. «О Егоркине. Зачем он вам? Зачем он мне? Он убил моего друга!» а потом попытался прикрыться моим же именем. И после этого ты спрашиваешь, зачем он мне? Гришка не на шутку разошелся. От злости раскраснелся, как рак, раздул ноздри и еще пару минут изрыгал проклятие в адрес несчастного студента ПТУ Александра. Друг, которого он якобы убил, это слон? «Он не якобы убил, он убил!» Глаза Пурги горели от ярости. «Григорий Вальтерович, я так понимаю, что информацию эту вы получили от какого-нибудь дворового мальчишки лет четырнадцати?» «Не твое дело, от кого я получаю информацию!» «Да, спорить не буду, это дело не мое. Я была сама покладистость». «Но я хочу спросить о другом. Вы нашли водителя злополучной фуры?» «Нет пока. Но мы этого гада из-под земли достанем, и поможет нам Егоркин». «Сомневаюсь, что Александр сможет вам помочь. Он понятия не имеет, кто сидел за рулем машины». «Да он сам нанял этого человека!» Пурга уже начал кричать. «Что значит, он понятия не имеет?» «Вы ведь говорили о безденежье и о никчемности Егоркина. Откуда у человека с его достатком и положением такие возможности найти человека, угнать фуру?» Он приписал себе чужие заслуги чтобы поднять свой авторитет в глазах дворовых мальчишек. А именем вашим прикрылся только потому, что у многих возник логичный вопрос. Откуда у студента ПТУ такие возможности? А ваше имя кое-что значит. Достаточно сказать «пурга», и все вопросы отпадают. Саша же не знала о вашей дружбе со слоном. Ты просто выгораживаешь своего любовника. Пургу не очень устраивал подобный расклад. Если все окажется правдой, он будет выглядеть глупо в глазах своих товарищей. Егоркин слишком примитивное создание для любовных утех. Я предпочитаю настоящих мужчин. Я недвусмысленно посмотрела на Пургу. Он растерялся и отвел глаза в сторону. «Мальчишка!» Ему бы только бравадничать, а на деле обычный сопляк, который без авторитетного папочки гроша медного не стоит. Где ты его прячешь? Я его не прячу, он в больнице. Нет его там, сбежал. А если бы совесть его была чиста, он бы не прятался, а пришел и поговорил. Ты бы позвал его, он бы пришел и поговорил а ты же по-человечески не можешь, все костоломов своих посылаешь. Я снова перешла на «ты». Я таких, как он, не приглашаю в гости. Они ко мне либо сами приходят, либо на инвалидном кресле приезжают. Если пообещаешь выслушать его без рукоприкладства, я поговорю с парнем. Он сам к тебе пожалует и все объяснит. Тебе, дрянь, я ничего обещать не намерен. Это мое дело, и решать его я буду по своим правилам, поняла? Совсем парень разнервничался. Как хочешь, но имей в виду. Когда все поймут, что ты поверил дворовым слухам и затеял разборки с безобидными пацанами, тебя насмех поднимут. И Валентин Петрович, отец твой, головке за такое не погладит, потому как недоброжелатели твоего отца без внимания сей факт не оставят. И будет у них лишний повод бросить камень в ваше родовое гнездо. Закрой рот, девка, Гриша оскалился. Ты, папашу моего, не трогай, он сам по себе, а я сам по себе. Я ничего не ответила дала парню время переварить полученную информацию и сделать правильные выводы. Пока он злился на меня, на себя и на Сашку Егоркина, я медленно попивала кофе и наслаждалась рассерженным видом юного авторитета Пурги, которого про себя назвала атаманом-песочниц. Где Егоркин? Наконец-то он нашел в себе силы продолжать разговор. Пока не знаю. Я посоветовала ему спрятаться подальше. Пусть позвонит мне. Я хочу поговорить с ним. Один на один? Разумеется. Но навстречу я приду с ним, если ты не возражаешь. Можешь и свою толстую задницу притащить. Великодушно согласился он. Назвать мою задницу толстой. Но за это он еще получит на орехи, малолетний засранец. Я едва сдерживалась, чтобы не врезать грубияну промеж глаз. Момент с Егоркиным был более-менее ясен. Но мне предстояло выяснить главный момент. Зачем Пурга посылал своих людей к Варваре? «Ну, а девушка Егоркина вам зачем? Хотели на Сашку надавить или просто поразвлечься?» «Какая еще девушка?» – процедил Пурга. «Меня его тёлка не интересует. Я такими примитивными методами не действую». Обиделся как будто. «Мне Егоркин нужен, а баба его – до фени». Говорил он вроде как искренне, и это меня настораживало. — А Сергеич из Капели твой человек? Я припомнила, как один из нападавших признался, что к Варе их подослал Сергеич из развлекательного клуба. — Капель вообще не моя территория. У меня там своих людей нет. — Но это вряд ли, — подумала я. Давно известно, что городские группировки посылают своих людей в стан врага, но вполне возможно, что Сергеич не человек Пурги. Не стал бы засланный так хозяйничать на чужой территории. Да и сам Пурга так откровенно говорил о своих посягательствах на Сашу Егоркина, чтоб ему и про Варвару не пооткровенничать. Однако парень не хотел брать на себя покушение на девушку Егоркина. «Выходит, я снова не там ищу». «Ну ладно». Я засобиралась, достала из сумки стольник и положила на стол. «Это за кофе». «Убери», – процедил Пурга, и я спрятала деньги обратно в сумку. «Обещаю, я поговорю с Александром» и он придет к тебе с повинной. Я вернулась в отделение, предварительно позвонила Порошину и попросила встретить меня. «Поговорила с Пургой?» – спросил Володя, закуривая. «Да, я выглядела раздосадованной. И это не случайно. Я действительно была расстроена». Ниточка, за которую мне удалось так ловко ухватиться, неожиданно оборвалась. Он не тот человек, который мне нужен. Так это хорошо, подбадривала меня Порошин. Иметь дела с такими подонками, как Пурга, не очень приятно. А чему радоваться? Я думала, что нашла виновных. А на деле у меня появилось еще больше вопросов и неясностей. Кстати, я посмотрела в глаза своего собеседника. Что там со складскими? Молчат пока. Сволочи! Я готова была выматериться, как старый башмачник, но сдержалась. Иди домой, отдохни. Как что-нибудь появится, я позвоню. В ответ я только кивнула и пошла к своей машине. Дома я наспех перекусила тем, что нашла. Когда с импровизированным обедом было покончено, я удобно расположилась за кухонным столом, разложила перед собой чистые листы бумаги и принялась рассуждать о сложившемся положении дел и намечать дальнейший план действий. В верхней части белого листа красовались два кружочка. В один я вписала имя Варвары, во второй – имя Кристины. Кто реально мог угрожать Варваре? Пурга? Ему не понравилось, что его честным именем прикрывают убийство слона. Но с Пургой я уже имела удовольствие пообщаться. На этом парне можно поставить жирный крест». Он о существовании Вари даже не знает. Поэтому переключилась на Кристину. Здесь зацепок было немного больше, а точнее сразу две. Во-первых, неизвестные любовники, в существовании которых верит пока только Олеся. И вторая зацепка – это некто К.Л. Иванов, с которым Кристина – должна была встретиться в день своей смерти. Не исключено, что обе зацепки взаимосвязаны, и одна является следствием другой. Не оставляла я без внимания и кандидатуру мужа Кристины, Леонида, хотя в этой ситуации речь опять-таки идет о любовниках, о ревности, о мести. Навести на любовников меня никто не может. Все подсказки довольно хлипкие. Один женат, другой автомобилями занимается. С такой скудной информацией можно целый год, а то и больше, искать подозреваемых. Остаётся Иванов. Может быть, он выведет меня на правильный путь. Эх, и что у этого человека такая распространённая фамилия? Почему не Крюк или Гус? Только работы мне прибавилось. Я продолжала рассуждать, склонившись над разложенными листами бумаги. В самом низу листа под большим вопросительным знаком значился Сергеич из копели и нападавшие на Варвару. Я понятия не имела, что делать с этими незнакомцами. Кто они такие, откуда взялись и что им надо от девушки? Настораживает и тот факт, что заказчик строго потребовал от нападавших не причинять Варваре серьезных увечий и не насиловать ее. Загадка на загадке! Я не дождалась звонка от Порошина. Сама позвонила ему. «Володя, ну что у вас? Складские по-прежнему молчат?» «Молчат, Женечка, молчат!» «А ты спроси у них про Сергеича из капели. Может, это имя заставит их разговориться?» «А откуда это имя?» «Один из них сказал, что их прислал охранник из копели «Так что же ты мне сразу об этом не сказала?» – обиделся Порошин. «Да я хотела сама к нему наведаться. Хотела» но в связи с появлением некоего Иванова я остро нуждаюсь в свободном времени, потому как мне придется ни одного Иванова найти. Так что Сергеича я решила перепоручить Порошину и его людям. Не вздумай никуда наведываться, сиди дома. Мы сейчас и к Сергеичу наведаемся, и с ребятами потолкуем по-другому. Володя отключился, а я сразу набрала номер своей старой знакомой, Ларисы, которая работала в адресном столе и не раз помогала мне в моей работе. Пару дней назад она помогла мне найти адрес Скворечниковых. И вот я снова звоню ей с очередной просьбой. «Лариса, у меня к тебе дело», – начала я свой разговор по-деловому. Нужно кое-кого найти. Женечка, ты, как всегда, в работе. Нет, чтоб позвонить просто так, поболтать по девичьи, усмехнулась Лариса. Ладно, кого тебе надо найти? Иванова К.Л. Ты с ума сошла, рассмеялась моя собеседница. Может, тебе лучше Шапкиных найти? Их в нашем городе гораздо меньше. Хотела бы я Шапкина или Кепкина поискать, но нужен Иванов. Ладно, перезвоню. Лариса, ты не только по Тарасову смотри, по району тоже, и в Карасёве, и в Минине. Не учи учёного. Настал черёд очередного телефонного звонка. На этот раз я позвонила Николаю. Хотела справиться, как там дела в цирке, как Варвара. «У нас все нормально», – бодро ответил Николай. «Мы Дашку кормим». «Чем вы ее кормите?» «А чем, по-твоему, кормят диких кошек?» – усмехнулся он. «Сырым мясом, разумеется». «Жуть какая!» – подумала я. «Неужели Варвара получает удовольствие от такого занятия?» Ей все нравится, и Дашка моя тоже нравится. Ладно, я не стала дальше выяснять, что происходит в цирке. Главное, что все у них в порядке, значит, можно спокойно заняться делом. Пока Лариса не позвонила, я включила телевизор и уставилась в экран. Как раз время Тарасовских новостей. Девушка с приятным голосом рассказывала о ночном происшествии на складе под Сакуровым. Я с удовольствием послушала лесные отзывы о моей работе. Обо мне говорили во множественном числе. Неизвестные нанесли несколько телесных повреждений двоим участникам потасовки и скрылись с места преступления. По сообщениям правоохранительных органов на складе действовали профессионалы. Не исключено, что события в Сакурове – это последствия разборок двух тарасовских преступных группировок. По крайней мере, в пострадавших милиционеры опознали бойцов одной из бригад. Как там Порошин работает? Если я не от него, а из новостей, узнаю, что нападавших ребят уже опознали и даже причислили к какой-то влиятельной группировке. Я снова набрала номер Владимира. Пока ждала его ответа, удивлялась вместе с ведущей программой тому, что счастливый обладатель джекпота в игре «Счастливая фишка» до сих пор не явился за выигрышем. Когда Порошин, наконец-то, ответил, по телевизору показали прогноз погоды, обещали снег. «Володя!» – я обрадовалась, что, наконец-то, услышала его голос. «Вон, снега дождаться проще, чем твоего ответа!» «Я же работаю!» – оправдывался он. «Я тоже не бездельничаю!» – парировала я. «Объясни мне, Володя!» Почему ты не сказал, что вы опознали складских ребят и даже выяснили, к чьей группировке они принадлежат? А я об этом ни сном, ни духом. Ты же обещал позвонить, когда что-то появится. Женя, разве ты не знаешь, какое неблагодарное это дело получать информацию из телевизионных новостей? Принадлежность ребят к какой-то группировке – это преждевременные выводы журналистов. Не исключено, что они действовали самостоятельно, и никто над ними не стоит. И вообще, я собирался позвонить тебе после того, как мы найдем Сергеевича из Копели и потолкуем. Нашли? Нет, не нашли. Я тебе больше скажу. В Копели? Нет ни одного охранника с отчеством Сергеевич. Так может, это и не отчество, а фамилия или просто кликуха? Вот это мы как раз и проверяем сейчас. Я обещаю, как появится толковая информация, сразу позвоню тебе. А сейчас мне правда работать надо. Извини, что побеспокоила но мне нужна не только толковая информация, мне и бестолковая подойдет, так что звони сразу, как узнаешь хоть что-то». «Ладно», – и он отключился. Через час объявилась Лариса. «Хорошо, что помимо фамилии у тебя были инициалы господина Иванова. Это значительно сузило круг поиска». Продиктовать по телефону всю информацию просто не смогу. Скину тебе на почтовый ящик. Спасибо, Ларисочка. Я побежала в свою комнату и включила компьютер. И много их набралось. Нет, сущий пустяк. Всего пятьдесят три. У нас в городе живет пятьдесят три Ивановых с инициалами КЛ. Жалко, меня сейчас никто не видел. Глаза мои так эффектно округлились. Я видела это в зеркале, висящем над столом. Я понятия не имела, что они у меня такие большие. Нет, в городе только одиннадцать. Остальные по области. Обрадовала меня Лариса. Уже легче. Я облегченно вздохнула. Ну ладно, отправляй мне этих Ивановых. Уже отправила. Я получила длинный список Ивановых, проживающих в городе и по области. Рядом с фамилией значились полное имя отчества и дата рождения. Имена не пестрили разнообразием. В основном это были Константины или Кириллы. Правда, попался один Кондрат и один Корней. Сотчествами – та же ерунда, либо Леонидовичи, либо Львовичи. Напротив каждого Иванова значился адрес прописки и номер телефона. Анализ списка я начала, разумеется, с тарасовских мужчин, надеясь на то, что Кристина спешила навстречу к местному Иванову, а не к загородному. Кирилла Львовича Иванова, которому, судя по дате рождения, недавно исполнилось два года, я сразу вычеркнула из списка, хотя в голове промелькнула шальная мысль. А почему у Кристины и Леонида не было детей? Может, они хотели усыновить ребенка? Еще эта странная пометка – «Не забыть паспорт». Вдруг и вправду Кристина в тот день усыновлять ребёнка спешила. Я немедленно отогнала эту мысль, у меня и так версий хватало. Пока любовников не исключу, ни на что другое отвлекаться не стану. Я продолжила анализировать списки. Иванов Константин Львович, 85 лет тоже вызвал у меня некоторые сомнения. На роль любовника он явно не годился. Но ведь я не уверена, что Кристина шла именно к любовнику. Может, она шла к Константину Львовичу квартиру снимать? Для того и паспорт был нужен. В общем, этого престарелого Иванова я решила не вычеркивать пока, а перенести в конец списка, на закуску, так сказать. Я долго размышляла над тем, с какого Иванова следует начать. И тут мне в голову пришла отличная идея. Я сбегала в комнату тёти Милы и в стопке журналов, буклетов и газет отыскала карту города. Я вернулась в свою комнату и разложила карту на столе. «Значит так». «Размышляла я. Если предположить, что Кристина шла на встречу с Ивановым, когда ее настигла случайная пуля, то следует предположить, что этот самый Иванов живет как раз недалеко от места гибели Кристины. Ведь она не на такси ехала и не на общественном транспорте, значит, Кристина была у цели и вполне могла добраться до нужного адреса пешком». Скворечникова погибла на улице Миллерова. Я посмотрела на карту и отметила ближайшие улицы, которые соседствуют с улицей Миллерова и куда Кристина могла направляться. Их набралось пять. Потом я сравнила название нужных мне улиц со списком Ивановых. Только одна Красная улица значилась в списке. На Красной улице, дом 15, жил некто Иванов Корней Леонидович, 45 лет. Он стал Ивановым номер один. Свои поиски я решила начать именно с этого человека. Навязчивые мысли продолжали донимать меня, а вдруг нужный Иванов прописан в одном месте, а живет в другом? Тогда мне точно придется всех Ивановых проверять. А этого я больше всего боялась. Рутинная работа не по мне. Если в течение двух дней не найду того, с кем собиралась встретиться Кристина, передам информацию Порошину. У него народу много, пусть сами занимаются поисками. Для начала я набрала указанный в списке номер телефона. Ответила женщина. На мой вопрос, могу ли я поговорить с Корнеем Леонидовичем, довольно грубо ответила. «Через час сможешь, а пока нет его». Я выждала немного и поехала навстречу к Иванову. Проехала по улице Миллерова, мимо того места, где погибла Кристина. Объехала ночной клуб «Алмаз». За ним начиналась Красная улица. У дома номер пятнадцать я припарковалась, поднялась на пятый этаж и с любопытством посмотрела на дверь, за которой жил Иванов Корней Леонидович. Я уже забыла, что есть такая вещь, как коммуналка. Слева от двери красовались яркие надписи «К каждому жильцу сколько звонков». К иванову надо было позвонить три раза. Я посмотрела на часы, после разговора с неприветливой соседкой Корнея леонидовича прошел уже час пятнадцать. По идее он должен быть дома. Я трижды надавила на кнопку звонка. За дверью послышался лай собаки, детские крики. вскоре дверь мне открыл невысокого роста мужчина. «Корней Леонидович?» – спросила я. «Ну я, Корней Леонидович, а что надо?» Я достала из сумки удостоверение сотрудника милиции. «Мне надо задать вам несколько вопросов». Мы прошли в комнату. Комната метров пятнадцать до потолка была завалена старыми газетами, книгами журналами, коробками, как будто хобби этого человека – сбор макулатуры. Мужчина предложил мне сесть. Из всех пригодных для сидения предметов мебели я выбрала журнальный столик у окна. Остальные сидячие места показались мне слишком хлипкими и ненадежными. Неделю назад на улице Миллерова произошла перестрелка, в результате которой погибла женщина. Ну да, слышал об этом по нашей информации эта женщина шла к вам ко мне удивился иванов. и я честно говоря стала сомневаться, что пришла к нужному человеку. Но прежде чем уходить решила все-таки в этом убедиться. да к вам, а зачем? Это я у вас хотела спросить, а как ее звали хоть. Кристина Скворечникова, Кристина Скворечникова, Кристина Скворечникова. Корней Леонидович задумался. Фамилия приметная. Если бы я знал, кого с такой фамилией, наверняка запомнил, а так нет, не знаю я о Скворечниковых. Ну, хорошо, допустим, фамилии её вы не знали, но имя Кристина вам о чём-нибудь говорит? «Кристина, Кристина!» Он почесал затылок, а я засобиралась на выход. И так ясно, что с этим человеком говорить не о чем. Он не тот. «О, Кристинка!» Корней Леонидович радостно вскинул руки. Я остановилась. «Из молочного, что ли?» «Нет, из беркассы. «А, это хорошо, что не из молочного. Кристина, она баба видная. Обидно было бы, если бы ее тогда подстрелили на улице. Кстати, надо к ней зайти. Давно мы не виделись». «Обязательно зайдите». И я вышла от гражданина К.Л. Иванова. В моем списке Ивановых появился еще один вычеркнутый кандидат. На улице было совсем темно, заниматься дальнейшими поисками не имело смысла. Я убрала списки в сумку и направилась к машине. По дороге в цирк заехала в супермаркет и купила кое-что на ужин. Второй день подряд питаться сухарями и сушками я просто не смогла бы. Машину свою я оставила возле дома. Преступники наверняка знают, на чём я езжу, и оставлять свою иномарку у цирка слишком опасно. Это то же самое, что знак поставить. Мы прячемся здесь и стрелочку нарисовать в сторону чёрного хода. До места нашего укрытия я добиралась на такси. Попросила водителя остановиться за квартал до моего временного жилища. Дальше пошла пешком. Я воспользовалась дубликатом ключей от чёрного хода, который сделала ещё год назад, вошла внутрь и с опаской прислушалась к происходящему в здании цирка. Последние два дня меня встречали не очень радушно, поэтому я была на чеку. Но тишину нарушали только радостные крики зрителей. Вечернее представление как раз подходило к концу. И рычание хищников, которые уже выступили и теперь наслаждались заслуженным ужином. Я тихо ступала по узкому коридору, прошла мимо клетки с Дашкой и нырнула в коморку, где проживал Николай. В коморке никого не было. Я сразу насторожилась. «Она просто прелесть!» Услышала я приглушенный голос Вари за дверью. «Я же тебе говорил, Дашка просто чудо!» – отвечал счастливый Николай. Когда кто-нибудь отпускал комплименты в адрес его любимицы Дарьи, он просто таял от умиления, как будто это им, а не пантеры восторгались. «Где вы ходите?» – накинулась я на парочку. «Мы смотрели представление из-за кулис», – сообщила восторженная Варя. «Я впервые побывала за кулисами цирка. Это просто волшебство какое-то!» «Вот поэтому я тут и работаю. Достаточно оказаться за кулисами один раз, и ты станешь рабом цирка навечно!» Николай не унимался. «Давайте ужинать!» Я выставила пакет с покупками из супермаркета. «Давайте!» – обрадовались они хором и уселись за тумбочку. Ужин прошел в дружеской атмосфере. Варвара и Коля наперебой рассказывали о прошедшем дне. Я сначала слушала их невнимательно, с некоторой иронией, а потом сама подключилась к разговору и с удовольствием забыла о проблемах минувших дней. Когда Николай нацепил на себя длинный фартук, вооружился метлой и ушел на уборку территории после представления, я убрала остатки еды обратно в пакет и обратилась к Варваре. «Нам надо очень серьезно поговорить». «Хорошо». Варя легко согласилась, и в одно мгновение из ветреной девчонки превратилась в сосредоточенную, серьезную девушку. За последние два дня произошло слишком много событий. Я давно хотела поговорить с тобой, но эти каждодневные нападения не давали такой возможности. Теперь, Варвара, у меня накопилось несколько вопросов к тебе. Я понимаю что некоторые покажутся неприятными. Но я вынуждена задать их, чтобы определить дальнейший план действий в целях твоей же безопасности. Спрашивайте, Евгения Максимовна. Варвара уже начала нервничать из-за моей долгой прелюдии. Обещай, что скажешь правду. Даже если ты не уверена, но что-то подозреваешь, говори. Поверь, я не хочу оклеветать память твоей сестры, но мне надо знать точно. Я чуть помедлила. У Кристины были любовники? Любовники? У Кристины? Варя была не просто удивлена такому вопросу, она была очень и очень удивлена. Я не из любопытства спрашиваю. Мне бы и в голову не пришло подозревать Кристину, но до меня дошли такие слухи, и я не могу их не проверить. Евгения Максимовна, вы не должны извиняться. Я прекрасно понимаю, что вы желаете мне только добра. Я и не знала, что Варвара умеет так обстоятельно выражать свои мысли. Но хочу вас заверить, У Кристины не было любовников. И говорю так не потому, что хочу сохранить имя сестры незапятнанным. У Кристины не было и быть не могло никаких других мужчин. Она просто физически не могла бы с ними встречаться. Моя сестра все свободное время проводила рядом с Леонидом. Даже в те дни, когда Кристина заканчивала работу раньше обычного или сидела на больничном, она сразу мчалась на работу к Лене, помогала ему в магазине. Единственная возможность для Кристины видеться с любовниками – это обеденный перерыв. Но вы сами понимаете, это несерьезно. Варя говорила очень убедительно. У меня даже сомнений в правдоподобности ее утверждений не возникло. «Знаешь, Варя, я рада, что ты рассеяла мои сомнения. Я твою сестру не представляла рядом с другим мужчиной, и мне приятно, что ты смогла убедить меня в этом». «Не сомневайтесь, Евгения Максимовна, Кристина была чистая и открытая. Запомните это!» Варвара впервые за время нашего знакомства показалась мне такой трогательной и ранимой, как ребёнок. Она уткнулась мне в плечо и заплакала. Я нежно погладила девушку по волосам и молчала. Слова для утешения я найти не могла. И нужны ли они в такой ситуации? Продолжить разговор мы смогли минут через десять. Варя успокоилась, выпила воды и приготовилась отвечать на другие вопросы. «Спрашивайте, я в порядке?» – заверила она меня. «Варвара, в тот день, когда Кристина погибла, ты была с ней?» «Да». «А куда вы направлялись?» «Я точно не знаю» но она сказала, что меня ждёт большой сюрприз. Сегодня Леонид передал мне ежедневник твоей сестры. В нём значилось, что в день своей гибели Кристина должна была встретиться с Ивановым К.Л. Ты знаешь, кто это? Иванов К.Л? Понятия не имею. Подумай, Варя. Иванов. Очень распространенная фамилия. Наверняка среди твоих знакомых или среди знакомых Кристины были люди с такой фамилией. Варвара думала недолго. «Со мной в классе учился Иванов, но его звали Андрей». «А отчество у него какое?» «Не знаю. В школе как-то не принято по имени отчества друг к другу обращаться». Но, предположим, инициалы отца твоего одноклассника были К.Л. Кристина могла встречаться с этим человеком? Они прежде были знакомы? Пересекались где-нибудь? Есть ли только на родительских собраниях? Кристина часто ходила в школу, разговаривала с моими учителями. Но знакома ли она с отцом Андрея Ивановича, я не знаю. Ладно. Попробуй вспомнить ещё кого-нибудь. Наш участковый врач тоже Иванов, но имя его Олег. Хорошо. Я достала из сумки список всех Ивановых с инициалами КЛ. Посмотри вот этот список. Может быть, кто-то покажется тебе знакомым. Я протянула несколько листов бумаги Варварии. «Вы знаете, Евгения Максимовна?» – сказала Варе минут через пять. «Вполне возможно, что я знаю этого человека». Она указала на Иванова с редким именем Кондратий. «Но ты не уверена?» «Кондратий Львович – наш сосед по даче. Я не знаю его фамилии, но имя и дата рождения совпадают. Мы как раз перед Новым годом справляли его шестидесятилетие». Ну что же, Варя, надеюсь, это именно тот Иванов, о котором писала в своем ежедневнике Кристина. Спасибо тебе за помощь. Не скрою, я немного воспряла духом, когда Варя опознала одного из кандидатов. Теперь у меня появился гражданин Иванов номер два. Завтра же поеду к нему и все выясню. Это все, что вы хотели узнать? Робко поинтересовалась Варвара. Девушке хотелось побыть в одиночестве. Мои расспросы заставили ее вернуться в реальность и вновь осознать, что сестры больше нет. «Я займу еще немного твоего времени». «Хорошо». «Вчера я встретилась с твоим Сашкой». «Правда?» – она засияла от счастья. «Как он? Я так соскучилась!» Он тоже скучает по тебе, просил передать привет. Спасибо. Ой, Санька, можно мне ему позвонить? Не сейчас, Варя. Я тебе не сказала, но вчера на него напали. Как? Он ранен? Что с ним? У него сотрясение мозга, но из больницы он сбежал, значит, все не так плохо. Своеобразный способ успокоить человека. Кто напал? Варя стиснула зубы от злости, готовая в любой момент броситься в бой на защиту любимого. Это из-за слона? Да, из-за него. Кто напал? повторила девушка свой вопрос. Люди-пурги. Но я уже встречалась с пургой. Это заявление очень удивило Варю. Он подтвердил, что его люди напали на Александра. А вот тех, кто напал на тебя, не знает. И вообще о твоём существовании понятия не имеет. Тогда кто и почему напал на меня? Варвара обмякла. Это я и пытаюсь выяснить. Евгения Максимовна, вы такая смелая! Не побоялись с самим Пургой встретиться, я бы так не смогла. Смогла бы, Варя, смогла, если б понадобилось. Подумай лучше, может, ты еще где наследить успела. Кто заинтересован в том, чтобы запугать тебя? Я не знаю. Подумай, Варвара, у тебя есть время до утра.